Глава пятнадцатая. Может ли дорожная пыль мечтать о солнце? Ты очень любишь его, Диди, спросил Шарат Лалиту. Он поливал цветы в горшках, расставленных по карнизу веранды. Лалита сидела на джаровне возле хижины и поворачивала лопаткой в кипящем масле овощи. "Кого, Шарат?" «Твоего жениха, Ишвара?» Лалита задумалась и не отвечала. «Что же ты молчишь?» «Я не знаю, Шарат, люблю ли я его?» Наконец ответила она. «Но почему же ты обрадовалась, когда Ариэль сказал, что поможет свадьбе? Я видел, как у тебя загорелись глаза!» Лалита вновь замолчала. Руки ее заметно дрожали. «Ты еще маленький, Шарат, и тебе трудно понять, И Швар хороший юноша, я знаю, он любит меня, хотя мы не сказали с ним и двух слов. Почему? Мать не позволяет ему ходить к нам, разговаривать со мною, даже глядеть на меня, чтобы не оскверниться. Но он все-таки смотрит, и я вижу, что любит, хоть и не решается говорить об этом. Разве он сам не парень?» «Да, он парень, но его род стоит на ступеньку или две выше нашего. Остаться вдовою на всю жизнь – это очень тяжело, Шарат. И потом дедушка Низмат так печалится, что его род угаснет, и он стареет. Ему уже очень трудно работать. А если Низмат умрет, что будет со мною? Мне останется только броситься в воду, как это делают у нас многие вдовы», – Шарат задумался. «А Ариэля ты любишь?» «Замолчи, Шарат!» С испугом воскликнула Лалита. Кровь отхлынула от ее щек, брови нахмурились. «Об этом нельзя даже думать!» «Почему?» — не унимался Шарат. «Может ли дорожная пыль, которую все попирают ногами, мечтать о солнце в небе?» «Солнце освещает и цветок лотоса, и пыль на дороге!» — важно ответил Шарат и плутовато прищурился. «Ариэль совсем не солнце. Он простой человек, как и я. Только я не умею летать, а его научили». Пришел Низмат. Шарат незаметно ускользнул с веранды и побежал в лес. Как ищейка он кружил по зарослям бамбука, пока не нашел Ариэля в задумчивости, лежащего под деревом. «Я хочу тебе что-то сказать, да, да. И, опустившись возле Ариэля на колени, Шарат рассказал ему о разговоре с Лолитой. Дандарат научил Ариэля скрывать свои чувства, но все же Шарат заметил, что его рассказ взволновал друга. «Теперь идем завтракать, да-да. Низмат уже пришел с работы. Идем, Шарат». И Ариэль ласково потрепал мальчика по волосам. Они направились к хижине. «Старик работает, и Лалита работает, а я валяюсь на траве», — сказал Ариэль Шараду. «Но что с ними поделаешь? Сколько раз я предлагал ему свою помощь. Низмат об этом и слушать не хочет». Старик встретил Ариэля, как всегда, радостно и почтительно. Теперь Низмат только и мечтал о свадьбе своей внучки. «Как он не беден, а свадьбу надо сделать не хуже, чем у людей». Чтобы были свадебные флейты, песенные причитания Влади Байрави и балдахин на дворе из бамбуковых шестов, увитых гирляндами цветов. Вместо канделябров можно достать побольше светилин. Хорошо бы пригласить духовой оркестр, но это дорого стоит. Гирлянд наделают Лалита и шарат и следует поскорее назначить день свадьбы. «Может быть, отложим до праздника Пуджи?» — сказал Ариэль. — Зачем откладывать до осени? — возразил Низмат. — Чем скорее, тем лучше. Старой ты еще не говорил, господин? — Нет, завтра поговорю, — ответил Ариэль. Он был очень рассеян, почти ничего не ел, зато часто поглядывал на Лалиту, но ее взгляд был упорно прикован к полу. После завтрака Ариэль вновь ушел в лес — В своих прогулках он все дальше отдалялся от хижины. Однажды он вышел из лесу и вдруг остановился, как вкопанный, пораженный неожиданным зрелищем. Перед ним ослепительно сверкала поверхность большого квадратного озера в рамке из белого камня. На противоположной стороне возвышались белые замки, огромные, как горы, украшенные как чеканные золотые вещи, и легкие, как кружево. Один замок погружался белой стеной в воды пруда и отражался в них со всеми галереями дивной резной работы, легкими башенками, высокими и низкими, неодинаковой высоты и разного вида, напоминавшими фантастические цветы с балконами, лоджиями и причудливыми крышами. В центре здания величественный свод тянулся к маленькой тоненькой резной колоколенке, удлиненным круглым куполом. Сооружение сверху до донизу было покрыто резьбой, арабесками, живым движением прихотливых линий. Все это было похоже на странную фантазию сна. Когда Ариэль рассказал Низмату о своей находке, тот удивился – Вот куда ты зашел, господин. Это дворцы нашего раджи Раджкумара. С тех пор волшебный вид дворцов притягивал Ариэля как магнит. Красота архитектуры впервые открылась перед его глазами и глубоко запала в душу. Он нередко пробирался к заповедным дворцам и сквозь заросли любовался ими как живыми существами. Иногда до него доносился мягкий звон гонга, голоса людей, таинственный и запретный для него мир. И на этот раз, взволнованный обуревавшими его мыслями, он бессознательно шел к замкам, отстраняя руками ветви, не слыша разноголосого пения и щебетания птиц и переклички визгливых обезьян. Неужели она любит меня, не ишвара, а меня, думал Риль, и его сердце сладко сжималось, а дыхание перехватывало. Остаться с этими милыми простодушными людьми, жениться на Лалите, обрабатывать землю, но сможет ли дорожная пыль подняться до солнца? А почему бы ей и не подняться силой любви? И швар будет несчастен. Но он несчастен и так. Тара не соглашалась на его брак с Лалитой, быть может, не согласится и теперь, несмотря на уговоры Ариэля. Слепые недоверчивы. Проклятый дар несчастье быть не таким, как все. Может быть, ему и удастся убедить Лалиту. А Пирс, Пирс, который не успокоится до тех пор, пока не посадит его на цепь. Этот пирс, словно зловещая тень, омрачает свет его жизни. Нет, не ему, Ариэлю, обреченному на вечное изгнание, мечтать о личном счастье. Уйти. Оставить Лолиту. Щебетание птиц казалось ему бренчанием запястий на смуглых руках и ногах Лолиты. Солнечные блики сверканием ее глаз, ароматное дуновение – Ее дыханием Лолита словно растворилась во всей природе, окружала, обволакивала, обнимала его, как воздух. У него кружилась голова.